Глава 4. Кира. Медвежонок, я приехала. Паркуюсь во внутреннем дворике родительского дома рядом с цветущим деревом абрикоса, глушу двигатель и захожу в коридор. Оразоться не успеваю. Навстречу мне уже бежит Митя, влетает в распахнутые объятия, прижимается щекой к животу. Следом за ним несется и неугомонный Марти. Смешно перебирает пушистыми короткими лапами, проскальзывает мохнатой задницей, по сверкающему чистотой паркету утыкается мокрым носом в лодыжку. На душе становится немного светлее. «Как дела в школе, мой хороший?» Целую сына в макушку и любовно растрёпываю его каштановые волосы. «Нормально!» Без особого энтузиазма тянет Митька, отчего мне в голову закрадываются нехорошие мысли. «Опять с Ванькой подрались?» «Не-а». «Тройку по пению получил?» «Нет, мам, говорю же, нормально всё». «Честно-честно?» «Честно-честно!» Серьёзно кивнув, сообщает сын и нетерпеливо перекатывается с пятки на носок, пока я сбрасываю туфли и вешаю пиджак на крючок. После чего хватается за мою ладонь и нетерпеливо тянет меня в сторону кухни. «Чем с бабушкой занимались, пока меня не было?» «Вареники лепили! Пойдём скорей, там твоя порция остывает!» Энергичный Митя превращается в самый настоящий маленький локомотив, а меня гордость берёт за сына. Пусть он только посыпал тесто сахаром и укладывал сверху вишню, его вклад заслуживает похвалы. Мы приучаем его к труду с самого детства, и это приносит свои плоды». Без лишних напоминаний Митя наводит порядок в своей комнате, расставляет игрушки по местам, вытирает со стола из подоконника пыль. «Спасибо, сынок, я очень голодная». Вспоминаю нетронутые бутерброды в квартире Никиты и снова злюсь на себя, яростно прогоняя чересчур живые образы. Повзрослевшего Лебедева, кажется, еще больше раздавшегося в плечах с нашей последней встречи пудрявую девчушку с огромными серо-голубыми глазами, стерильную плиту и кухонный комбайн. «Привет, дочь!» «Привет, мам!» «Пап!» Оставив всё лишнее за порогом, проскальзываю в кухню с вполне искренней улыбкой на лице. По очереди целую родителей, мою руки и усаживаюсь за стол, где на тарелке под стеклянной крышкой дымятся мои вареники. м, -м, -м объеденье!» Вгрызаюсь с аппетитом в нежнейшее тесто, и в это же мгновение рот заполняет вишневый сок. Пахучий, кисло-сладкий, терпкий. Он пачкает пальцы, губы и заставляет блаженно мычать. «Вкусно, мамочка?» «Очень, спасибо, сынок». Отвечаю, толком не проживав, и тут же встречаю мамин предупредительный взгляд и строгая родом из детства. «Когда я ем, я глух и нем». Киваю мягко и доедаю в послушном молчании, пока родители обсуждают, какие розы лучше посадить на заднем дворе, а Митя убегает играть с Марти. Неспешно пью заваренный мамой липовый чай и вслушиваюсь в мерный шелест дождя за окном, ощущая, как медленно расплетается узел, опутавший грудь. «Кира, детка, оставайся у нас с ночевкой. Нечего ехать в потемках по такой погоде». Оценив обстановку, предлагает отец, а я понимаю, что действительно не хочу никуда гнать по вечерней трассе. Сматриваться в огни, проносящихся мимо автомобилей, и стоять в пробке где-нибудь на нулевом километре. Хорошо. соглашаюсь с удовольствием, перемываю посуду и ухожу в свою комнату. ныряя в постель, переодевшись в приготовленную для таких случаев фланелевую пижаму. А спустя пару минут в спальню проскальзывает мама, садится на край кровати, запутывается пальцами в моих волосах. «Как дела на работе, дочь?» «Нормально!» «Тяну, как совсем недавно тянул Митя, и немного нервно стискиваю край одеяла». «Это правда, что Никита возглавил твою компанию вместо отца?» «И откуда она всё знает?» «Временно, правда». Выдыхаю рвано и зажмуриваю веки, хоть мама вряд ли способна разглядеть что-то в этой чернильной темноте. И как ты будешь с ним работать? Тревожится за меня, конечно. Нормально, как с любым другим начальником. Убеждаю ее, хоть сама в это не верю. Вопреки опасениям я засыпаю быстро и сплю крепко. Сумбурные сны не тревожат сознание, меня окутывает тихая спокойная пустота из которой так сильно не хочется выбираться по утру. Но безжалостный будильник настойчиво долбится в барабанные перепонки. Прокручивает мозги в мясорубке и вынуждает откинуть одеяло, просунуть ступни в пушистые тапочки и идти в смежную с моей комнатой детскую. — Вставай, медвежонок! — Ну еще пять минут, мамочка! — Хорошо, только пять, не больше. Вспоминаю, как также тяжело поднималась в школу когда-то и невольно улыбаюсь. Пять минут в шесть утра кажутся целой вечностью. Тихо прикрыв за собой дверь, я тщательно чищу зубы, сооружуя на голове некое подобие прически и проверяю, что сын всё-таки вылез из постели и начал одеваться. «Опять каша!» «Сегодня омлет и твои любимые гренки!» Радую Митю, когда он сонно вваливается на кухню, и сажусь завтракать под чебетание птиц, доносящиеся из распахнутого окна и бодрый топот мохнатых лап Марти. Вот кто полон энергии и совершенно точно рад новому дню. Мы заберем Митю после уроков и поедем гулять в Измайлова. А вы с Пашей присоединитесь попозже, да? С Пашей мы встречаемся около пяти месяцев. Иногда посещаем выставки современного искусства, ходим в театр или кино, катаемся на велосипедах по воскресеньям. Правда, с его родителями я до сих пор отказывалась знакомиться. Не чувствую себя готовой. Он же в присутствии моих ощущает себя раскованно и вольготно. Да и наличие у меня взрослого семилетнего сына ни капли его не смущает. «Приедем, как освобожусь. Спасибо, мамуль». Целую маму в щёку и совершаю привычный утренний ритуал. Лавирую в потоке автомобилей, мчащихся по трассе, отвожу Митю в школу и оставляю верную Хонду на служебной парковке. Здоровую с охранником, минуя турникет, только обычно улыбчивый Виталик как-то странно на меня косится. Девчонки на этаже при виде меня и вовсе подозрительно замолкают и разбегаются по разным углам, словно столкнулись с Цербером. От чего нехорошее предчувствие растекается вдоль позвоночника. Позитивный настрой стремительно улетучивается. Ну рассказывай. Высовываю нос из вчерашнего договора с Дельтой, когда на пороге моего кабинета появляется Аля и неосознанно подбираюсь. На лбу у приятельницы крупными буквами написано: вот это ты встряла, подруга. Не Тамиль. Весь офис обсуждает, что ты спишь с Лебедевым. Спала. Семь лет назад. Прекрасно. Степанова удружила. Ага. Я выразительно закатываю глаза и отпускаю пару нелестных эпитетов в адрес бывшей начальницы. Теперь все мои заслуги, все достижения, даже самые маленькие победы будут носить клеймо любовницы генерального». И чем сильнее я буду доказывать обратное, тем сильнее люди будут верить в нашу связь. «Это все хорошие новости на сегодня?» «Нет». Мнется обычно болтливая Аля и понижает голос до заговорщического шепота. «Тебя Лебедев вызывает!» «Иду!» Проглотив пару отборных ругательств, я резко поднимаюсь, подхватываю бумаги и вываливаюсь в коридор. Наровлю раскрашить пол каблуками своих туфель и сквозь зубы здороваюсь с Никитиным секретарём. Похожу на кипящий чайник, не снятый с плиты, и влетаю к новому боссу воинственной амазонкой. Изучаю безупречно белоснежную рубашку и тёмно-синий идеально повязанный галстук, и ещё больше злюсь при мысли, что его завязывали Даши на руки. Сколько бы времени не утекло, жену Лебедева я ненавижу до луны и обратно. «Если ты о контракте с Дельтой, я отправила его тебе на почту еще вчера, с домашнего компьютера». «И тебе доброе утро, Кира», — улыбается уголками губ Никита и указывает на кресло, мягко добавляя. «Присаживайся, выдыхай». Доброе. Бурчу недовольно, но место напротив Лебедева все-таки занимаю. «Дышу так глубоко, что натягиваются пуговицы на рубашке. Мрак». «Прочти». «Здесь изменения в твой трудовой договор. Кофе будешь?» Подталкивает в мою сторону пару листков он и, не дожидаясь ответа, включает селектор. «Жан, сделай нам два капучино. Без сахара. С корицей, да». Отмечаю, что Никита не забыл, какой кофе я люблю, и пытаюсь сосредоточиться на расплывающихся буквах. На самом деле только две вещи различаю. Космическую по моим меркам зарплату и пугающую в режиме ненормированного рабочего дня. Застываю, кручу ручку в руке и не могу отделаться от мысли, что один рощерк перевернет все с ног на голову. Что, стоит отказаться, встать и уйти? И пусть Лебедев ищет себе другого юриста. Все в порядке, Кир? Да. Врешь. Снова читает меня, как открытую книгу Никита, и морщится, ослабляя галстук что смущает. «Ненормированный график. У меня, в конце концов, есть личная жизнь?» – выпаливаю опрометчиво и тут же прикусываю язык. «Взгляд моего временного босса чернеет и становится грозовым. Или это небо застилает тучами и в кабинете темнеет?» «Я не собираюсь держать тебя на работе каждый день до полуночи. Все в рамках разумного, если того потребует ситуация». Заверяет Никита и длинно выдыхает, стягивая галстук шеи. Растегивает пару верхних пуговиц своей безупречной рубашки и что-то бормочет про никому не нужный отвратительный дресс-код. Я же действую как под гипнозом. Ставлю внизу листка подпись и с удивлением смотрю на уверенные размашистые линии. А потом мы в полной тишине пьем горячий только что сваренный Жанной капучино. Мои пальцы, обхватывающие небольшую молочно-белую чашку, слегка подрагивают. Сердце черещуру сили нагоняет кровь, а пульс безбожно частит, как будто я бежала на скорость сто метровку, а не разговаривала с новым боссом о должностных обязанностях. Знаешь, а ты ни капли не изменилась. Помедлив, сообщает Никита, а я в очередной раз за сегодняшнее утро вспыхиваю. Зачем ворошить прошлое? Зачем предаваться пыльным воспоминаниям? Почему нельзя плыть в деловом русле и существовать по схеме «Я утвердил твои правки, высылай договор клиентам»?» Слишком остро реагирую на невинную, в общем-то, фразу. Прекрасно это осознаю. Злюсь на себя за то, что не получается быть хладнокровной. И после трёхминутной борьбы всё-таки выдаю нейтральное. «Возможно». Небрежно веду плечами и стараюсь демонстрировать максимальное безразличие, проглатывая вертящиеся на языке слова. О том, что он изменился, не только внешне, внутренне тоже. Стал более жестким, бескомпромиссным, неуступчивым. И это, как ни странно, очень ему идет. Спасибо за кофе. Допив в два глотка остатки божественного напитка, благодарю Никиту и убегаю из кабинета до того, как он успеет еще что-то сказать. Снова прячусь в своем маленьком кабинете и отгораживаюсь баррикадами из компьютера и многочисленных папок, из норовящих ко мне заглянуть людей. Свете гуляющих по фирме слухов всем что-то срочно от меня понадобилось. Женьке из бухгалтерии какие-то старые акты сверок. «Лили из логистики, маршрутные листы, которых у меня отродясь, не было. Максу из «Ока» срочно переустановить прекрасно работающее программное обеспечение». И даже Аля не выдерживает и со извиняющимся стуком проскальзывает в мой офис. Невинно хлопает ресницами, вручает малиновый круассан в качестве взятки и облокачивается на край стола, смотря на меня сверху вниз». «Лебедев уже подписал твое повышение». «Знаю». «Лихо». Роняет со свистом и явно хочет спросить что-то еще, но не решается. Я же с сожалением принимаю, что на работе у меня нет друзей, только коллеги. «Что ты хочешь от меня услышать, Аль? Что я сплю с новым боссом? Не сплю. Это все? Я удовлетворила твое любопытство?» «Извини, Кир». Просто все вокруг судачат, и я... Закрыли тему, Аль, а теперь мне правда надо поработать. Выпровоживаю смутившуюся приятельницу и запираю на ключ изнутри. Продолжаю разгребать Авгеевы конюшни, оставшиеся в наследство от Степановой, и не замечаю, как стремительно наступает вечер. Сдрагиваю телефонного звонка и не сразу соображаю, что пропустила настойчивый стук в дверь. «Привет, малышка!» На пороге стоит двухметровый пашка, и мне приходится задирать голову, чтобы с ним поздороваться. Оцениваю и его лучезарную улыбку, и добродушные голубые глаза, и букет алых роз в больших сильных руках. Сама тоже начинаю улыбаться. Правда, длится эта идиллия недолго. Все разбивает колючий голос, разрубающий пространство. Кира не любит красные розы.